Он был расстроен и зол. Нужно было вызвать Пенькова из ванной. Ругал себе Чижов. Может, тогда они знали бы эту квартиру на Фронзенской набережной. В кабинете Пахомова уже была собрана вся группа. Приехал даже Комаров. На даче у Анисова нашли множество фотографий самого главы компании с убитым Караухинами и другими не менее известными людьми. На одной из фотографий Анисов был с министром энергетики и топлива, тем самым министром, от которого зависело и согласие на поставки через Делос сырой нефти в соседние страны. Но ничего более конкретного найти не удалось. Перцов коротко сообщил, что проверка, проведенная по найденному у сгоревшей машины ножу, ничего не дала. Установить, откуда взялся этот нож, не смогли. Возможно, его обронил кто-то из случайных прохожих. Соболев также не добавил ничего утешительного. Несмотря на то, что были задействованы многочисленные стукачи и агенты уголовного розыска, ничего конкретного их информации не принесла. За исключением того, что Караухина убили явно профессионалы. И многие осведомители просто боялись говорить на эту тему со своими ведомыми. Считалось, что в такие дела лучше не вмешиваться. Следствие по делу об убийстве банкира Караухина пока имело нулевой результат. Если не считать уже вполне доказанные гипотезы о параллельном убийстве помощника банкира Чешихина. Пахомов подводил итоги мрачным, неприятным голосом. Нужно все-таки понять, что связывало Караухина и Чешихина, кроме их основной работы. У Бангера было трое помощников, но убили именно Чешихина. Нужно знать, почему именно его. Что он знал такого, чего не знали другие помощники. Вы меня понимаете? Все молчали. «Нужно проверить, чем именно занимался Чешихин с момента убийства Караухина», — предложил Комаров. «По дням, если можно, по часам». «Правильно», — согласился Пахомов. «Мы все это уже проверяли». «Перцов, почему вы молчите?» «Кажется, вы ведете дело об убийстве Чешихина. Вы все выяснили». «В день похорон он улетел в Ташкент. Я вам докладывал об этом». Остальные дни он ходил на работу, выполнял свои обязанности, все как обычно. да в один раз на свадьбе своего друга, вот и все. Кому он летал в Ташкент, уточнил Комаров. Филиал их банка в Узбекистане, был там всего один день, потом прилетел обратно. Его встречал водитель банка. Из аэропорта поехал прямо домой, никому не заезжал. Это я проверил точно. Я тоже проверял, вмешался с Серминов. Говорил с Ташкентом. Он встречался там только с руководством их банка. Машина его привезла и увезла. Ни с кем больше не встречался. Комаров огорченно поднял бровь и взглянул на Пахомова. Вот видишь, хмуро закончил Павел Алексеевич. Никаких зацепок. Но почему-то он улетел в день похорон, не сдавался Комаров. Ну, «В банках бывают неотложные дела», — парировал Пахомов. Наступило молчание. «Так и будем сидеть молча?» — спросил Пахомов. «У нас уже три убийства, если не четыре. Застрелен Караухин, сбит Чешихин, убит Анисов, пропал Пеньков. По-моему, вполне достаточно на одно уголовное дело». И у нас на руках нет ничего, абсолютно ничего. Нужно работать более предметно. Чижов, составь список всех квартир по тому адресу, который тебе дал Тимур. Будем проверять все квартиры. Но там же огромный дом, взбился следователь. Будем проверять все квартиры, жестко произнес Пахомов. Перцов, разберитесь, наконец, ножом. Это ведь очень важные вещественные доказательства. Сермина ведет дело Анисова. Возьми экспертов и начинай проверку компании «Делос».